Глава третья. Отряд сопротивления. Можно было обойтись и без крови. Но донники оголодались, сидя в заточении. Поэтому, когда хлысты открыли двери и ворвались в барак, чтобы усмирить сбунтовавшихся и навести порядок, на них накинулись со всех сторон и били ожесточенно до крови, до смерти. Возле дверей барака их ждала дюжина каторжников, отобранных салихом. Они были передовым отрядом, возглавившим новый бунт, Флюгером, показавшим новое направление, вооруженные чем попало донники мгновенно перекинулись на новую жертву. В ход пошло все, что подвернулось под руку: отломанные ножки от стульев, связанные в жгут простыни, изготовленные биты самоделки. Большая часть барака оказалась вооружена заточками и каменными ножами, заготовки для которых были принесены с самого тна. Хлысты не успевали воспользоваться энергонами, шокерами и резиновыми дубинками, как получался смертельный удар в грудь, в голову, в лицо. Кровь льилась на пол, брызгала на стены, заливало руки и лицо донников. Илья в самом начале схватки завладел резиновой дубинкой, которую вырвал из рук молодого хлыста, прежде чем разбить ему нос, и теперь раздавал ею удары направо и налево. У него не было времени посмотреть, что происходит вокруг. Он видел только то, что было прямо перед ним: как убивал Салих равнодушно с клинцой, словно делал хлыстам одолжение; как дрались Фома Бродник и Карен серое ухо, стараясь никого не покалечить; как рвал на куски несчастных хлыстов Конор Хабиб, сверкая стальным клинком, возможно, купленным у тех же хлыстов за солидные деньги. Скоро все закончилось. Хлысты пали. Для усмирения барака их отправили в жалкую горстку. Человек десять-двенадцать от силы. И все они теперь лежали в озере собственной смешанной крови. Утерев пот салба, Давыдов осмотрел поле боя и ужаснулся. «Сколько людей погибло ради того, чтобы они выбрались на свободу? Плата за нее очень высокая и будет еще выше. Это не предел». Можно было обойтись и без крови, но не с этой маленькой армией донников. Что теперь, командир? – спросил с насмешкой в голосе Салих. Вооружайтесь, мы идем к гаражам, – приказал Илья. Ты чего-то попутал, староста. Смена сегодня отменили. Маар копать не надо, – раздался веселый голос, откуда-то из толпы. Или ты считаешь, что если мы будем работать, чужаки нас не тронут? поддержал другой голос из толпы. Донники заговорили в перебой, и Илья тут же попытался прервать намечающийся бестолковый базар. «Я считаю, что если мы завладеем проходчиками, то у нас появятся шансы противостоять захватчикам и диктовать им свои условия», — жестко отрезал Давыдов. Толпа заволновалась, загомонила, обсуждая услышанное. «Надо идти, Давыдов, пора», — торопил его Фома Бродник. Но Илья с надеждой смотрел на людей. Быть может, найдутся среди них те, кто решится идти вместе с ним, бросит вызов системе. Но, похоже, зря он надеялся. Убить в горячке хлыстов на это они способны. Но выступить против захватчиков и тюремщиков – это уже за пределами возможностей. А если вторжение закончится, и тюремщики наведут порядок, они спишут мертвых хлыстов на дело рук старосты и его компании». И есть вероятность, что им все сойдет с рук. Ну накажут для страстей парочку раздельдяев, остальных же вернут на дно, добывать маар и вспоминать больше не будут о произошедшем. Нилья, смотри, кого мы нашли! Раздался за спиной голос корена сирое ухо. Давыдов обернулся и увидел Билли Визунчика. Его крепко держали двое громил и, судя по залитому кровью лицу и заплывшему левому глазу. Пришел он в веселый барак, не по собственной воле. «Какие знакомые все лица!» — обрадовался Илья. «Отвечай, что происходит на поверхности?» «Все плохо. Долго вы не протянете. Они идут сюда!» С ненавистью в голосе выплюнул слова Билли Везунчик. «Кто это они? И что им тут надо?» «Это корсары. Они напали на пекло, чтобы забрать наш запас Маара». На черном рынке он стоит хороших денег. Если они идут сюда, что с надсмотрщиками? Все мертвы, последних сейчас добивают. Откуда знаешь? спросил Илья. От старейшин. Они получают данные с форпоста южной, вернее, получали, пока канал связи не отрубили. Сколько у нас времени? Четверть часа, может, полчаса, не больше. Скоро корсары будут здесь. Билли сплюнул на пол кровавый сгусток и тяжело вздохнул. «Ты и знаешь, где находится склад Маара?» — спросил Илья. «Да. Зачем тебе? Хочешь корсаров встретить с хлебом с солью?» «Покажешь. Если жить, конечно, хочешь», — приказал Давыдов. Он повернулся к толпе, которая к этому времени угомонилась. Вперед выступил седой мужик с рыжей бородой. «Слышь, староста!» Мы тут посоветовались и решили, не гоже нам идти против старейшины и верховного начальства. Вы отчаянные ребята, новые смертники, а мы еще пожить хотим. Ваше право, ответил Илья и обернулся к Салеху. Уходим. Их набралось чуть больше двух десятков, кто решился переписать свою судьбу, и это устраивало Давыдова. Большой отряд, большие проблемы. С толпой незаметно добраться до граждани получилось бы. Каждый имеет свое мнение, каждый тянет состав в свою сторону. Вот и получилось бы, что все время они потратили бы на шум, гам и препирательство. С маленьким отрядом шансы на свободу существенно увеличились. Они добрались до транспортной станции номер двенадцать без проблем. Никто не встретился им по пути. Жерла словно вымерла. Вероятно, и в других бараках начались беспорядки. Поэтому хлесты, патрулировавшие коридоры, были отозваны для усмирения бунтов. При мирном раскладе хлестов хватало на всех, но когда началась буча, тут же образовалась нехватка рабочих рук, что к лучшему. Попасть в скоростную капсулу можно было только при наличии допуска, и тут Илья поблагодарил себя за то, что догадался прихватить визуничка. Только у него были необходимые коды. Сперва Били возражал, потом сопротивлялся, но кулаки Жора Бугая все же убедили его, и он вбил код допуска в экран терминала. Капсула раскрыла приветственное дверье, и они забрались внутрь. Везунчик проложил маршрут, и капсула стартовала к гаражам. В дороге донники времени зря не теряли. Они принялись рассматривать захваченное оружие, экспериментировать с ним. От неосторожного выстрела энергона снесло скамью в конце вагона. Неосторожным взмахом энергетического хлыста разнесло спинку другой скамьи. Хорошо хоть не перестреляли друг друга. Их можно было понять. Они получили в руки маленькую крупицу власти и теперь упивались ею. Будь здесь парочка безоружных хлыстов, они бы переключились на них и вдоволь поизмывались бы над пленниками, вспоминая все былые обиды. Но они были одни, поэтому экспериментировали кто как мог». Илья тоже осмотрел свое вооружение: резиновая дубинка, закрепленная на специальном поясе, снятом с мертвого хлыста, компактный энергон, способный смять грудную клетку противника, словно картонную коробку, и большой охотничий нож в ножнах. Добыча солидная, но если вдуматься, все эти штучки против излучателей корсаров будут всего лишь игрушками. Вот если они доберутся до проходчиков, то тогда... Можно будет попробовать сыграть с ними на равных. Давыдов пока еще не решил, что он будет делать. Отсидеться на дне, пока корсары не разграбят склады, это не выход. Когда весь маар будет выведен, пираты могут принять решение подорвать тут все к чертям, чтобы следы замести, а могут и мирно свалить. Но в любом случае в скором времени здесь появятся вооруженные силы Поргуса, чтобы навести порядок, и они окажутся в ловушке. Вероятно, на поверхности можно будет найти рабочий звездолёт. Но есть ли в его команде хоть один опытный пилот? В этом Илья сомневался. А рвать к звёздам на честном слове и одном крыле – это не выход. Другой вариант – дать вооружённый отпор захватчикам. С их-то мизерными силами это выглядело утопией. Но попытаться стоило. Возможно, это на время задержит «Корсаров». Но они прошли сквозь тюремщиков на поверхности, как раскаленный нож сквозь масло. Вряд ли они смогут им оказать достойное сопротивление. И даже если им каким-то чудом удастся уничтожить корсаров, они окажутся запертыми на Пекле до прихода солдат Поргуса. Надеяться быть помилованным в благодарность за спасение запасов Махара не вариант. Опять пролет по полной программе. Можно попытаться договориться с корсарами? Так чтобы им стало выгодно подбросить их до ближайшей обитаемой системы, выглядела эта идея хрупкой конструкцией, но попробовать стоило. Карсары прилетели за мааром. Они потратили кучу денег, энергии, чтобы захватить запасы маара и, как следует, на этом навариться. Если же доныки смогут увести маар у них из-под носа, это основательно испортит пиратам настроение и заставит их считать возможные убытки. А они будут катастрофическими. К тому же можно будет все спланировать так, чтобы в случае провала карсарам грозила неминуемая смерть. Конечно, идеи очень рискованные, зависело от множества, но и если, но попытаться все же стоило. Удастся ли им такими ничтожными силами перевернуть мир? Вот в этом состоял главный вопрос. Надеяться на поддержку других бараков не стоило. Давидов. «Чужак и выскочка для донников из веселого барака. Что уж говорить о других?» «Илья, о чем задумался?» Поинтересовался Фома Бродник. «Как думаешь, другие бараки сидят по нарам ровно или тоже вышли на охоту?» Спросил Давыдов. «Я думаю, не всем улыбается ждать прихода чужаков с безвольно потнятыми верх лапками. Так что по всему жерлу будут отряды сопротивления». Только вот вряд ли это корсаров остановит. Они ребята ушлые и не с такими сталкивались. К тому же профессионалы своего дела. Если отряды сопротивления попытаются объединиться, у нас будет больше шансов. Это, конечно, да. Только на любое объединение нужно время, а у нас его нет. Скоростная капсула пошла на торможение и скоро остановилась на платформе возле гаражей. Первыми на выход направились Давыдов и его друзья. За ним шел Салих в компании повязанного Билли Визунчика и остальные донники. На платформе их встречали бригадиры Иван Демьянов и Мартинши, вооруженные излучателями. Какое поразительное рабочее рвение! Все сидят по своим норкам, а эти гарвы пришли пайку отрабатывать. Добро пожаловать на борт, смертнички! с гнусной ухмылкой заявил бригадир Мартинши. Я активировал излучатель.